Глава 22. Проходя мимо баров и ресторанов, я пытаюсь привести в порядок спутанные мысли. Знал ли отец Тео мою маму 20 лет назад? Не он ли изображен на картине? Ничего не понимаю. Я поспешно извинилась и попрощалась с Кристиной, пожелав ей хорошо провести вечер, и ушла, чтобы, уединившись, все обдумать. «Нужно найти Тео. Теперь это еще важнее, чем раньше». Спрыгнув на песок, я чувствую, вода манит меня к Тео, как мифические сирены. Недоумеваю, почему отец Тео, Григор, так на меня смотрит и чуть не плачет. Может, прознал о нашей Стео ссоре и расстроен тем, что у нас ничего не ладится? Тогда я его понимаю, я чувствую то же самое. Краснею от стыда, что спорила с Тео, подобрав слова похлеще. Я сажусь на песок и кладу подбородок на колени, улучшив минуту полюбоваться природой. Пейзаж завораживает. У него своя волшебная сила. Но моя магия затерялась где-то в песке. Шторм на море стихает. Надеюсь, и мои расстроенные чувства улягутся так же легко. Стихии будто влияют на настроение. Природа вмешивается в эмоции, искажает и усиливает их. Я закрываю глаза и представляю себя здесь с мамой, чтобы она посоветовала. Слышу ее голос. «Доверься сердцу, куда бы оно ни вело». Сюда меня привела сентиментальность. Хотелось найти кусочек маминой жизни, будто это что-нибудь изменит. Маму не воскресить и горе с плеч не скинуть. Но я почему-то не могу все оставить. Мысль о картине заставляет вновь проверить почту, прежде чем браться за поиски Тео. К моему восторгу, Тони Дживинаци наконец прислал скан фотографии, где он вместе с мамой. И на заднем плане, как я теперь знаю, Григор, отец Тео. Одна тайна раскрыта. Личность пристально смотревшего на меня человека. Но она потянула за собой тысячу других вопросов. Я машинально смотрю в сторону понтона. Подняв голову, вглядываюсь во тьму. От лодки Тео исходит теплый свет. Значит, на нижней палубе горит фонарь. Мне нужно увидеться с Тео. Откладывать больше нельзя. Я вскакиваю и отряхиваю песок с одежды. Если он там, нам нужно поговорить. Немедленно. На лодке нет двери поэтому стучу костяшками пальцев по боковой обвязке пантона. Снизу слышится возня, и у меня чистит пульс. Тео поднимается из рулевой рубки. Его лицо озаряется радостью, но тут же мрачнеет, и он стискивает зубы. «Тео, я...» Я не знаю, что сказать, и замолкаю. Меня, как прежде, завораживает его взгляд. Мне тут же хочется прижаться к нему, поцеловать, вернуть былое, беззаботно смеяться — Разогнать сгустившийся мрак. Тишину подчеркивает отдаленный металлический звон церковных колоколов. 10 вечера. Тео проводит рукой по спотанным волосам. Он не брит и не ухожен. Несмотря на больное его лице и мою жалость, меня тянет к нему сильнее, чем прежде. Я почти ощущаю, как эта сила витает в воздухе, но не уверена, чувствует ли он то же самое. «Не знаю, смогу ли я, София. Я поражена, что он готов так легко сдаться только потому, что боится трудностей. Наверное, хочет спрятаться, но я устала скрывать проблемы или их избегать. «Тео, я хочу объяснить то, что, по-моему, ты неправильно понял». Он шагает навстречу и протягивает руку, помогая подняться на борт. Моя рука скрывается в его ладони, и от соприкосновения пробегает искра. Знаю, что он тоже это чувствует. Я быстро убираю пальцы, чтобы желание не спутывало мысли. Мы сидим на корме, напротив друг друга, и я вижу сети, в беспорядке разбросанные по палубе, спутанные и завязанные узлами. Буйки тоже разбросаны, верёвки истёртые и размотанные. В углу пустые пивные бутылки, палуба пропахла солеными водорослями. Я делаю глубокий вдох. «Как я тебе говорила, Роберт, мой бывший жених, начинаю я, и Тео заметно напрягается при упоминании имени. И поверь мне, между нами давно все кончено». Несколько месяцев назад, но он не хочет меня отпустить. Ты же видел. У меня нет к нему никаких чувств. Да, он поцеловал меня, но это была ошибка. Мне жаль, что ты думаешь, будто я допустила этот поцелуй. Но ты должен мне поверить. Я не хочу видеть этого человека. Он приехал сюда, чтобы испортить мне жизнь. И у него получилось. Я ловлю взгляд Тео. Выражение его лица трудно прочитать, но я продолжаю. Я хочу рассказать тебе правду. Мы были вместе шесть с половиной лет. Я забеременела, но через несколько недель потеряла ребенка. Выкидыш. Я очень переживала, но, как ни странно, стала лучше понимать, что отношения между нами нездоровые. Я не рассказала тебе о ребенке, потому что говорить об этом больно. О такому вообще мало кто рассказывает. Не знаю почему. А еще ты говорил, что не хочешь иметь семью и детей, и я подумала, что ты не поймешь меня, и тебе до этого нет дела». Может, мне не хотелось, чтобы ты сильно меня жалел?» Я замечаю, что Тео расправил плечи и сел прямее, переваривая рассказ о моих настоящих взаимоотношениях с Робертом в противовес тому, что нарисовало его воображение. После ухода от Роберта я вернулась к матери. Потом она заболела. Остальное ты знаешь. Ты сердишься за то, что я не рассказала тебе всего, но говорить об этом нелегко, по крайней мере, для меня и не хотелось портить наши отношения. Мы прекрасно проводили время вместе, такая связь редко встречается. Я боялась, что, если что-нибудь расскажу, ты сочтешь меня слабой и осудишь за то, что я забеременела от такого ужасного человека, а не ушла от него раньше. Веришь? Я сама себя ругаю. Он поднимает руку с колена в знак протеста, но я продолжаю, отчаянно желая высказать все, что накопилось. Я не слабая. Я не пошла у него на поводу, не стала такой, как он хотел, но получила жестокий урок. Прошлого не изменить, но я не позволю ему влиять на настоящее. Ты должен мне поверить, Тео. Я тебя не обманывала. Мне грустно, что ты так подумал. Это правда. Тот поцелуй был ошибкой, и я на него не ответила. Не знаю, что между нами будет дальше, но я приехала в метоне, чтобы найти мамину картину и не хочу отвлекаться от дела». Тео пристально наблюдает, как я выкладываю правду, вставляя недостающие драгоценные фрагменты в мозаику, которые привели нас к недопониманию. Я чувствую себя свободнее, словно сижу на пепле прошлого, возрождаясь как Феникс, готовая сделать новый шаг в будущее. С Тео или без него. На его лицо падают тени. Глаза кажутся зеленее, чем прежде. Он обдумывает мои слова. И тот меня осеняет. Мне не нужно чье то мнение. Я не ищу ни сочувствия, ни одобрения. Если надо, я пойду по выбранному пути в одиночку. В это место, в эту лодку, к этому дорогому человеку меня привели слезы, пролитые по маме. Я влюбилась в него вопреки здравому смыслу, но если нам не суждено быть вместе, я и с этим справлюсь. Я медленно встаю и, оглядываясь на открытое море, собираюсь уходить. Ответ мне не нужен, я только хотела исправить недоразумение». Я поворачиваю к Тео голову, желая его прикосновения. Нужно еще извиниться за прощальные слова. «И то, что я тебе сказала, — неправда. Я никогда не пожалею, что встретила тебя или приехала сюда. К тебе меня привели испытания, через которые я прошла. Ты даже не представляешь, что помог мне многое понять. Я всегда буду тебе благодарна. Я собираюсь уходить». Дотянувшись до веревки над головой, чтобы удержать равновесие, Я пытаюсь сделать шаг в сторону и уйти грациозно и достойно. Но не тут-то было. Взобраться на понтон, стоя одной ногой на палубе, не так просто. А тут еще слезы наворачиваются при мысли, что я от него ухожу. Ноги скользят, я пытаюсь встать на лодку, потом собираюсь прыгнуть назад на понтон, сквозь туман оценивая расстояние, как вдруг вспоминаю, что не спросила про Григора, его отца. Но я застряла. «Софи, погоди!» Я хочу повернуться, но теряю опору. Соскальзывая назад, я цепляюсь руками за веревку, чтобы подняться, но в результате зависаю над палубой под нелепым углом, пытаясь встать на ноги и не в силах выпрямиться. Тео обхватывает меня за талию. «Отпусти руки, я тебя поймаю». Я не хочу, чтобы меня спасали, но Тео всегда появляется, когда нужен, будто послан помочь. Врожденное упрямство не дает сдаться спасателю, Я смеюсь над абсурдностью положения. Удержаться на веревке все труднее, но я просто не могу остановиться. По лицу безудержно струятся истерические слезы. Мышцы живота болят от неудобной позы, в которой я непрочно вишу. Слышу, как Тео внизу начинает смеяться и сдаюсь, позволяя опустить меня на палубу. Он разворачивает меня, и мы оба хохочем. Смех постепенно стихает, Тео смотрит на меня с такой нежностью — «Мне очень жаль, что все так вышло, Софи. Но сейчас я тебя осуждаю лишь за то, что пыталась от меня уйти и повисла над лодкой, как безумный циркач на трапеции». На его лице появляется улыбка, настроение меняется от серьезного до игривого. «Иногда нужно позволить кому-нибудь себя поймать, Софи. В твоей жизни было столько боли, столько потерь. Не пора ли немного порадоваться, полюбить?» Он пронизывает меня испытующим взглядом, проникающим глубоко в душу. Я заслужила счастье, знаю. А тебе не нужна любовь, Тео? Я задела струну, мы осторожно обходим тему, которой оба боимся. Травма брошенного ребенка заставляет его сопротивляться любви. Он мягко прикасается губами к моим. Внизу живота вновь вспыхивает желание. Нам нужно помочь друг другу все наладить. Обоим. Ты мне очень нравишься. Я не в силах этого остановить и, по правде сказать, даже боюсь. Я облегченно выдыхаю, что он не отгораживается от меня и открывает доступ к сердцу. Я бросаюсь к нему на шею и притягиваю к себе, прогоняю поцелуями боль и открываю новую возможность, оптимистичную. Оказывается, все может быть хорошо, пока не придется уезжать. «Да, тебе пора рыбачить. Деревня голодает, а я чувствую себя виноватой». Обольстительная улыбка на его лице говорит о том, что думает он о чем угодно, только не о работе. Он проводит пальцем по моим губам, прикосновение которого я так жажду. Пойдем ко мне. А завтра, обещаю, наловлю рыбы. Сегодня хочу поймать тебя». Я не могу сдержать ухмылку, но у меня есть еще одна тема для разговора, Такая же насущная и очень трудная. Нужно обсудить кое-что еще. «Что на этот раз?» — с игревым вздохом спрашивает он, так же, как и я, желая продолжить наше воссоединение. Я осторожно отодвигаюсь, слишком великое искушение растаять в его объятиях. «Давай сядем». Он хмурится, но делает то, что прошу, и мы садимся на корме напротив друг друга. «Кажется, твой отец знал мою мать». Как я и ожидала, он смотрит на меня озадаченно, поэтому поясняю, как могу, чтобы избежать недопонимания. Между маминой картиной, поиски которой привели меня в Метоне, и твоим отцом, возможно, есть связь. Помнишь фотографию, которую я видела в Каламате? На ней был один человек из Метоне. Оказывается, это Григор, твой отец. Я рассказываю ему о встречах с пристально смотрящим на меня человеком, о том, как он отреагировал на встречу со мной. Потом достаю из кармана телефон. «Вот фотография, которую мне прислал Тони Джовинаци. Это твой отец?» Я передаю Тео телефон, показывая на расплывчатую фигуру. Он берет его, тыча в экран и разглядывая лицо на снимке. Экран освещает в темноте профиль Тео. Он медленно переводит глаза с фотографии на мое лицо. «Не понимаю, Софи. Да, это отец. Фотография старая, но это он». Держа телефон... Тео роняет руки на колени. Проведя рукой по густым темным волосам, он поворачивается к морю, словно пытаясь осмыслить еще одно столкновение наших миров. «Когда это было?» «По-видимому, лет двадцать назад, в Афинах». Тео снова смотрит на фотографию. «Ты так похожа на мать. У тебя такие же волосы и серые глаза. И я похож на отца. Здесь они где-то нашего возраста» как мы сейчас. Он улыбается фантастической мысли, но я хотела бы это обсудить. Я все еще в замешательстве, как его отец вообще оказался рядом с моей матерью. И я до сих пор не уверена, тот ли Григор изображен на картине. Я без конца рассматриваю фотокопию, но фигура настолько расплывчата, что черты определить невозможно. За исключением глаз, которые почти совпадают по цвету. Но когда я раньше видела Григора, Он как будто неосознанно напоминал мне картину. Тео возвращает телефон и целует мою руку. «Софи, здесь нечего бояться. Просто спросим у него». Это, наверное, совпадение. Еще одно, да. Ну и что?» Я уверен, что найдется простое объяснение тому, что ты думаешь. Боится он тебя или расстроен. Как я уже говорил, с ним тяжело. Но мы все узнаем вместе, обещаю. Он отметает странный случай, как что-то незначительное. Тео легче, отец жив, и ему можно задать любой вопрос. А мамы нет. И спросить некого.